Глава двенадцатая Не раз я участвовал в подобных мероприятиях, и удовольствия они не доставляли никакого, хотя я признавал их необходимость и неизбежность. Не нравилось мне выворачивать крестьянину руки, при том крестьянину запуганному, которому пришельцы из леса не раз намекали, кто вступит в колхоз, будет болтаться на веревке. Вот и сейчас, как только я вернулся из Луцка, меня подрядили на это дело. Обеспечение вступления крестьян в колхозы. во по исполнение последних решений партии и правительства. Процесс выглядел так. Село окружают войсками НКВД для обеспечения порядка. Заходим в каждый дом и гоним крестьян на заседание в сельсовет. Дальше выступление представителя райкома, пламенная агитация, красивые слова и угрюмое недоверие на лицах крестьян. Потом радостный вопрос представителя власти. Ну, «Кто будет записываться?» И тут молчание сгущается, становится совсем вязким и очень злым, а еще паническим. Первым быть не хочет никто. Немало случаев, когда именно к первым приходили люди из леса и вырезали в назидание всю семью. Потому что для бандеровца колхоз даже пострашнее НКВД. Ведь мы — это враг, в которого надо стрелять, с кем приходится биться. А вот колхоз — Это совершенно иной, куда более современный жизненный уклад. Это другое общество, где бандеровцу места нет. Вот и режут националисты, нещадно колхозников, активистов. А собрание все идет, все более безрадостно. Кажется, не согласится никто. Но представители властей ребята опытные. Им удается раскачать народ, а потом просто подходят к каждому, протягивают бумагу. «Распишись» потом председателя выбирают, и колхоз «Красный Восход» начинает свою жизнь. А у нас прибавляется забот. Теперь нужно спланировать, как защитить людей от бандеровцев, которые обязательно сюда придут следом за нами. Как подловить врагов, наказать и навсегда отвадить. Именно для этого есть разведчики и КРГ. Справимся. Не в первый раз. Из этих мероприятий удается извлекать и вполне ощутимую пользу в оперативном плане. Обычно после всех процедур ходишь по домам, общаешься на коротке с населением, пытаешься уловить его настроение. А заодно под это мероприятие можно встретиться с агентом. Плохо только, что слишком много драгоценного времени все это забирает. Вот уже и первый снежок сыпанул, а дела все накапливаются, банды все шалят, и зверь все на свободе. Когда мы проводили агитационные мероприятия по третьему селу, то шепнули мне на ушко знающие люди. Местным этого не простят. Тут шалит банда Палова. Обещали жестокую резню устроить, если с колхозом местные завяжутся. Пока шла агитация, мои люди рассосались по ближнему лесу и по нескольким домам и стали ждать. Банда заявилась на следующий день после того, как оргбригада из района убыла. «Бандеровцев было десять человек, они чувствовали себя в селе вольготно, а мы с пулеметчиком затаились мышками на чердаке и ждали. Когда бандиты начали выгонять людей из домов, тут мы и приступили к работе. Огонь!» — приказал я. В результате на площади улеглось десять безжизненных тел во главе с палым. У меня трое раненых, слава богу, не опасно для жизни. В общем, когда вернулся в Усть-Каширск, мне было чем отчитаться». В нашем краю стало больше колхозников и меньше националистов. Так и катится колесо истории. Их все время становится меньше, а нашего народа больше. Придет время, когда их совсем не останется. Пускай на том свете свою свободную Украину строят у чертей. Они общий язык найдут. Обосновавшись в своем кабинете, я наслаждался комфортом бытия, теплым помещением, чаем в стакане, закованным в серебряный подстаканник, его мне оставил Розов. Передо мной лежала толстая пачка накопившихся сводок и спецсообщений. В них был пульс событий, все казусы, трагедии и победы. Пролиснув очередную сводку, я наткнулся на телеграмму. Произошел очередной побег арестованных. Что ж, к сожалению, события такие нередки. Этапировали на спецмашине заключенных в спецтюрьму, открытую недалеко от Луцка в бывшем здании монастыря. Следственная тюрьма в самом областном центре была давно переполнена. Ее таким образом время от времени разгружали. Недалеко от Луцка воронок наехал на мину, так что оторвало колесо. Тут из близлежащих развалин врезали из пулемета, конвой начал огрызаться огнем, а арестованные принялись разбегаться. В итоге двое подконвойных бандеровцев погибло, пятеро разбежались. Ранила двоих конвоиров, наши все живы, уже хорошо. Так, список скрывшихся. Фамилии, к ним бандеровские клички, я их лучше запоминаю. Потап, Родион, Лысый, двоих знаю. А вот это кто у нас такой быстрый? Лука, он же Бобер, он же Оглобля. Да, повезло ему, так сложилось, теперь ему дорога опять в леса. После наших камер с сомнительным гостеприимством там очень даже неплохо. Или плохо?» Тут вопрос встает, примут ли его свои. Давно в руководстве УПА и Беспеки идут разговоры, чтобы сбежавших из тюрем не пускать обратно в банды. Слишком много среди них перевербованных, но принимают их все равно. Особенно таких верных шавок, как Оглобля. Правда, после тщательной и порой жестокой проверки. «Эх, Оглобля!» — я усмехнулся. «Ну что же, пожелаем ему удачи». Свободная птица.